Глава третья, в которой Вилорий веселится, а его родители грустят. Тем временем, с трудом открыв примёрзшую новую калитку, старую кто-то спёр, то ли с каким-то подтекстом, то ли Безонова, Николай Михайлович затопил русскую печь, Анна Михайловна согрела чайник, и родители Александрова провели за столом примерно то же время, что и сыны их в общежитии только в гораздо более пуританской и романтической обстановке. В частности, прикосновения Николая Михайловича к колену Анны Михайловны места здесь не имели. Анна Михайловна завела был разговор о предстоящих выборах в районную администрацию, но тут Николай Михайлович скорчил такую болезненную мину, что разговор как-то сам собою замер. Про выборы можно было сказать лишь то, что таковыми они являлись лишь только по названию, что кандидат там был один и целая куча зиц-председателей, и что единственный кандидат никоим образом не мог способствовать, чтобы, например, во время хирургических операций, когда Николай Михайлович стоял у операционного стола, в больнице перестали отключать свет». Стоя среди прочих студентов, празднующих вечер субботнего дня, возле уборной, сын Александровых, Велорий здесь Шурик, горланил песни про ту, по чьей вине я горький пьяница. Поскольку музыкальным слухом Шурик был обделен, то пел он через строчку, чередуя фразу на выдохе, с затяжкой терпкого невкусного дыма, от которого саднила в горле и кружилась голова. «Александровщина, ты прям по-цыгански поешь?» — шепнула ему восхищенная инка. Вилорий глубоко затянулся дымом и посмотрел на инку влюбленными глазами. А вот Николай Михайлович посмотрел на Анну Михайловну скорее странно, чем влюбленно, и, когда поворачивал в скважине ключ, пробормотал «прощай, дом». Анна Михайловна это слышала, однако значения не придала, Ее мысли были заняты другим, насущным, и потому, как казалось, более важным. Здесь, надо сказать, имел место и еще один странноватый эпизод, и если бы главврачиха знала о нем, то еще там и тогда ударила бы в набат. Пока Анна Михайловна еще раз завернула в ларек, чтобы купить позабытый сахар, Александровы могли позволить себе и сахар, и мыло. «Николай Михайлович...» Наведался к жившей в соседнем доме старушке, которая присматривала задачей, а в прежние времена служила у этой заметной в городке семьи домработницей. Бесчисленные добрые качества бабушки были подпорчены длиной ее языка и свойством сводить сплетни. Впрочем, Александров направился к ней не за сплетнями, а за своим салом, которая добрая товарка хранила в холодной кладовой. То есть сало было, конечно же, свиным, и только принадлежало Александровым, но хранилось у бабки. «Какой кусок-то дать?» — поинтересовалась старушка, между делом втюхав таки в гости новость местного разлива, которая напрямую касалась веренной ей семьи. Бабушка верила, что веренный и ей. «Самый большой. А лучше давай два куска». Подумав, ответил Николай Михайлович. Отбивая мерзлое от мерзлого, бабка нашептывала. А где твоя-то на плане? И скажи, лучше детям. Это как человек и как коммунист я вам. Предрик, что, товарищи, поддержим больницу? Тут строитель-то и взвился. Нахалка, это он твоей-то при всех. Бессовестная всю жизнь. Только на эффект работает. Она, сердечная, по сторонам глазами хлоп-хлоп, а мужики взгляды отводят. Предрик только начал. «Вы же с женщиной!» — да и не договорил. «А чего это эффект? На вроде и ифаркта?» «Эх, Михалыч, ты куды?» Анна Михайловна тем временем скоро избивчиво извинялась за поведение своего мужа и просила у надменной продавщицы, чтобы склоки обошлись без последствий. Ни та, ни другая не знали, что разговор, которого Александрова жена боялась, а продавщица не боялась, и даже в глубине своей неравнодушных зрелищем души хотела не только, чтобы самой посмотреть. Так вот, разговор этот уже состоялся. Проходил он на редкость спокойно. Был? Был. и за спичек ругался? Ругался. Колбасой кидался? Кидался. И закончился дилеммой подчеркнутой мужем продавщицы в некогда популярном фильме «Последний бой скаут» «В бубен или в душу?» «В душу», — подумав, ответил Николай Михайлович. Через пару минут дежурный врач осторожной походкой двигался по направлению к хирургии. На вызов машины скорой той ночью встали из-за отсутствия бензина, а муж продавщицы ехал в кабак на разрисованной и не новой десятке. Вилорий в общежитии вернулся за стол. В пятой комнате царила атмосфера взрывоопасного эротизма. Так что, когда кто-то из толпившихся гостей ненароком задел выключатель, и комната погрузилась во мрак, а потом щелкнул выключателем, комната осветилась. Три пары в ней целовались самым усердным образом, закрыв глаза и делая круговые движения головами. Мальчики по часовой стрелке. Девочки против часовых стрелок. Тот же человек, который выключил, а потом включил свет, признаюсь, что это был я, пошутил, что если бы мрак был чуть более продолжительным, картина при включении электричества рисковала показаться куда как более откровенной. Над этой шуткой смеялись, а Инка глубоко и нежно посмотрела на Велория. Родители последнего по объездной дороге, слякоть которой зацементировал мороз, кое-как добрались до квартиры в поселке Пригородный. Об этом пути обратно, и, как выяснилось позже, последнем совместном пути, можно не говорить вовсе или говорить бесконечно. Но о чем именно беседовали родители Вилория, сокрыто полумраком вдоль ограждения агросервиса И слышали о том, разве что тоскливо и страшно, особенно по ночам, скрежещущие от ветра цепи в одном из разворованных цехов.